Невозможно рассмотреть абсолютно сквозь завесу интерпретаций. Поговорка Уривов Если разобраться, решил Маки, то эта сфера уже не кажется таким уж странным местом обитания. Во всяком случае, ему приходилось видеть жилища куда более экзотические. Да, здесь жарко, но, наверное, жара необходима для поддержания нормальной жизнедеятельности обитателя дома. Некоторые сознающие живут и при более высоких температурах. Гигантская ложка, в которой угадывалось отсутствие присутствия Калибана, ее можно было уподобить дивану. Вделанные стены рукоятки, катушки, светильники и всякая прочая мелочь, все это было почти знакомо по конфигурациям, хотя Макки не взял бы на себя смелость определить настоящие функции этих предметов. Например, в автоматизированных домах Бредеваев можно увидеть намного более причудливые, ни на что не похожие предметы обихода и органы управления домом. Потолок здесь, конечно, низковат. Но он, маки, может выпрямиться под ним во весь рост. Тусклый фиолетовый свет был не более странным, чем ослепительное освещение в жилищах гавачинов, где гости, представители других сознающих видов, были вынуждены пользоваться защитными очками. Покрытие пола не было модифицированным живым организмом, но оно было мягким. Сейчас в сфере пахло пироценом, стандартным дезинфицирующим веществом. В горячем воздухе запах ощущался особенно сильно. Маки тряхнул головой. Повторяющиеся каждые две секунды жужжания, свидетельствовавшие о том, что контакт с тапризиотом установлен, действовало на нервы. Но с этим можно было без труда справиться. «Твой друг достиг окончательного разрыва непрерывности», — объяснял тем временем Калибан. «Его субстанцию убрали». «Под субстанцией надо понимать плоть и кровь», — мысленно перевел Макки. Он надеялся, что такой перевод будет более или менее точным, но предостерегал себя от излишней самоуверенности. «Если бы здесь была хоть слабенькая вентиляция», — подумал Макки. Легкий ветерок мне бы не повредил. Он вытер лбапот и отпил воды. Чтобы легче переносить жару Макки взял с собой несколько кувшинов воды. Ты все еще здесь Ффенимой спросил он ты наблюдаешь мое присутствие да почти наблюдаю. В этом именно и состоит наша взаимная проблема видение друг друга сказал Калибан. Тепер ты с большей уверенностью пользуешься глаголами я заметил, сказал Макки Я к ним привязалась да? Надеюсь, у тебя к ним предрасположенность. не определяю глагол как узловую позицию», — сказал Калибан. «Мне не хотелось бы выслушивать подробное объяснение», — отозвался Макки. «Хорошо, я подчинюсь». «Мне бы хотелось понять, как составляет график бичеваний». «Бичевание происходит, когда форма достигает необходимой пропорции», — ответил Калибан. «Ты уже это говорил. Что это за форма?» «Уже?» — переспросил Калибан. «Это значит раньше?» «Правильно, раньше». Ты говорила о формах раньше. Раньше, прежде и уже, — сказал Калибан. Да, это моменты разных конъюнкций при линейном искажении пересекающихся узлов соединения. Для Калибана время — это определенное положение на линии. Напомнил себе Макки, вспомнив, что говорил по этому поводу Тулук. Я должен искать очищенное различия. Это единственное, что видит это создание. Что такое формы? — повторил Макки. Формы определены линиями длительности ответил Калибан. «Я вижу множество линий длительности. У тебя, как это ни странно, есть способность воспринимать визуальным чувством только одну линию. Очень странно. Другие учителя объясняют это себе, но понимания нет. Это предельная конструкция. Самость учителя восхищается ускорением молекул, но поддержание обмена теряется, и обмен сливается». «Сливается», — подумал Макки. «Что такое ускорение молекул?» спросил он. Учителя определяют молекулу как мельчайшую физическую частицу элемента или соединения, так? Да, это правильно. Это таит в себе трудность понимания из-за приписываемых самости различий восприятий между нашими видами. Можно ведь, например, сказать, что молекула – это мельчайшая физическая частица, доступная визуальному восприятию данного вида, верно? Какая, собственно, разница, подумал Макки. Все это ничего не стоящая болтовня как они перешли к молекулами ускорением от пропорции неопределенных форм. «Зачем это ускорение?» — повторил вопрос Макки. «Ускорение возникает всегда при схождении линий, которые мы используем вообще не друг с другом». но великий Боже!» — в полголоса простонал Макки. Он поднял к губам кувшин, сделал глоток, поперхнулся и, согнувшись пополам, закашлялся. Справившись и восстановив дыхание, он сказал. «Какая же здесь жара! Зато молекулы движутся с большим ускорением. «Разве эти концепции не взаимозаменяемы?» – спросил Калибан. «Не задумываясь об этом», – выпалил Маки, продолжая откашливаться. «Когда ты со мной говоришь, то именно этот разговор разгоняет молекулы и придает им ускорение». «Моя самость принимает это как верное утверждение». Маки аккуратно поставил на пол кувшин, тщательно закрыл его крышкой и начал смеяться. «Моему понятию недоступны эти термины», – возмутился Калибан. Маки только тряс головой. Слова Калибана он по-прежнему воспринимал не органом слуха, но даже при таком неречевом общении Маки, как ему показалось, уловил ворщливые нотки в голосе Калибана. Что это было? Обертонный акцент, ударения Он сдался, но во всяком случае что-то здесь было. «Я не понимаю», — продолжал капризничать Калибан. Эта реплика повергла Маки в неудержимый хохот. «О боже!» — задыхаясь, простонал он, когда снова обрел способность дышать. «Древний острослов был прав» но его никто не понимал. «Господи, ну это же надо! Речь это всего лишь горячий воздух!» Он снова зашелся в пароксизме смеха. Отсмеявшись, он повалился на спину и сделал глубокий вдох. Потом сел, снял крышку с кувшином, сделал еще несколько глотков и аккуратно закрыл сосуд. «Учи меня!» – распорядился Калибан. «Поясни, что означают эти необычные слова». Слова? О, да, это смех. Это наша обычная реакция на не смертельное и безопасное, но очень сильное удивление. Никакого другого коммуникативного содержания смех не несет. «Смех», — сказал Калибан, — «другое узловое столкновение с упомянутым термином». «Другое узловое», — перебил его Макки, — «ты уже слышал это слово прежде, ты хочешь сказать?» «Прежде, да, я... моя самость... я пытаюсь понять термин «смех». «Мы сейчас исследуем значение?» «Давай не будем этого делать», — возразил Макки. «Ответ негативный?» – спросил Калибан. «Да, правильно, негативный. Меня гораздо больше интересует то, что ты сказала о путанице в поддержании коммуникационного обмена. Ты же это имела в виду, не правда ли? Поддержание коммуникационного обмена путается. Это твои слова». «Я пытаюсь определить положение для вас, странных одномерков», – сказал Калибан. «Одномерки. Это так вы, Калибан, определяете нас», – спросил Макки. Он вдруг почувствовал себя маленьким, неразумным и беззащитным. «Отношение узлов соединения, одного со многим и многих с одним», сказал Калибан. «Это и есть поддержание обмена». «Как мы затеяли этот совершенно бесполезный и безнадежный разговор», спросил Макки. «Ты ищешь референтную позицию отсчета для точного расположения бичеваний. С этого начался наш разговор», подсказал Макки Калибан. «Да, для временного расположения бичеваний». «Ты понимаешь, что такое эффект эсглаза?» спросил Калибан. Макки медленно и осторожно выдохнул. Насколько он знал, ни один калибан до сих пор по собственной воле не заводил разговор о эсглазе. Инструкции по использованию люка перескока «делай раз», «делай два», «делай три» калибаны поделились охотно, но никогда не вдавались в теоретические подробности. «Я... я просто пользуюсь люками перескока», — сказал Маки. «Я приблизительно знаю, как устроен управляющий механизм и как его настраивают. Механизм — это не то же самое, что эффект». «Конечно, я согласен», — сказал Маки. «Слово — это не предмет». «Точность, вот что главное. Мы говорим, я перевожу. Ты понимаешь? Мы говорим, термин ускользает из узла. Ты улавливаешь это понятие, как думает моя самость». «Я улавливаю суть сказанного тобой», — согласился Макки. «Рекомендую, как удачную аналогию, понятие о натянутой веревке», — сказал Калибан. «Сама я полагаю, что мы приближаемся к истинной коммуникации. Это чудо». «То есть ты этому удивляешься?» «Ответ негативный. Это оно удивляется мне». «Отлично», — произнес Макки упавшим голосом. «Это ты называешь коммуникацией». «Понимание диффузно. Оно рассеивается, так?» «Да, понимание рассеивается, когда мы обсуждаем узлы соединения. Я наблюдаю узлы соединения в твоей психике. Под психикой я подразумеваю другую самость. Это верно?» «Почему нет?» — отозвался Макки. «Я вижу», — продолжил Калибан, игнорируя безнадежность в голосе Макки, составляющие психики. Вероятно, это ее цвета. Приближения и выходы окрашиваются сознанием. Я с помощью этих фрагментов раскрываю формы мышления и, вероятно, правильно понимаю, что, например, ты подразумеваешь под термином «звездная масса». Моя самость понимает, что она и есть «звездная масса». Ты ухватил это, макки? Ну, ухватил это... О, да-да, конечно. Очень хорошо. Теперь приходит понимание твоих блужданий. Это трудное слово «макки». Это уже неопределенный обмен. И для тебя блуждание — это перемещение вдоль какой-то одной линии. Для нас такого образа не существует. Кто-то движется. Все движутся в своих плоскостях. Для нас колебана в это так. Эффект с-глаза сочетает и вмещает в себя все движения и все видения. «Я вижу тебя в вином месте во время желаемого тобой блуждания». В души Макивс вновь вспыхнул интерес. «Ты видишь нас, точнее то, что движет нас с места на место?» Не я слышу, как все сознающие вашей плоскости повторяют очень схожие вещи, Макки. Сознающий говорит, я провожу вас до выхода, то есть я посмотрю, как вы пойдете. Понимаешь? Все заключается в виде недвижения. В виде недвижения. Удивленно подумал Макки. Он вытер потный лоб и губы. Какая невероятная жара. Какое отношение все это имеет к поддержанию обмена? Что бы это понятие не означало? Звездная масса поддерживает и обменивает, сказал Калибан. Нельзя смотреть и видеть сквозь эту самость. Соединительный узел С-глаза в этом случае претерпевает разрыв. Вы называете это уединением. Не могу сказать, так ли это. Этот колебан в вашей плоскости существует один, самостоятельно, сам, одиноко. «Все мы одиноки в этом мире», — подумал Макки. «Эта Вселенная скоро станет очень одинокой, если он не сумеет уберечь ее от участи стать братской могилой для сознающих существ» почему решение этой страшной проблемы зависит от какого-то неполноценного ублюдочного общения. Особое мучение доставляло то психологическое давление, в условиях которого он пытался найти взаимопонимание с Калибаном. Ему хотелось ускорить процесс достижения такого взаимопонимания, но ускорение приводило к выхолащиванию разумного содержания. Он почти физически чувствовал, как драгоценное время утекает, словно песок между пальцами. От нетерпения у маки свело живот. Он шел со временем, наступал и отступал вместе с ним, но понимал, что находится на неверном пути. Он подумал о чудовищной судьбе какого-то безвестного младенца, который никогда не пользовался люком перескока. Ребенок будет плакать, но некому будет его утешить. Тотальность нависшей опасности выматывала душу. Исчезнут все. Он подавил раздражение, в очередной раз услышав жужжание топризиотов-наблюдателей. Впрочем, это было проявлением товарищества, единения сознающих. «Тапризиоты отправляют наши сообщения в пространство, пользуясь таким же способом?» «То есть они видят вызовы?» – спросил он. «Тапризиоты очень слабы», – ответил Калибан. «Они не обладают энергией Калибана. Моя самость – это энергия, ты понимаешь?» «Не знаю», – честно признался самоке. «Может быть, и понимаю». «Зрение топризиотов очень поверхностно и зыбко», – продолжил Калибан. «Тапризиоты не способны прозревать звездную массу моей самости». Иногда призоты просят о подпитке. Нет, об усилении. Колебан оказывает им такую услугу. Это и есть поддержание обмена. Ты ухватил? Топризиот платит. Мы платим, ты платишь. Все платят энергией. Вы называете потребность в энергии голодом. Разве не так? Проклятие!» Воскликнул Макки. «Я не понимаю половины той в пространстве под гигантской ложкой появилась мускулиста рука поленки с бичом». Бич щелкнул, рассыпав вокруг себя фонтан зеленоватых искр, взметнувшихся в пурпурной полутьме. Рука и бич исчезли, прежде чем Маки успел шевельнуться. «Венимей», — прошептал Маки, — «ты здесь?» Сначала ответа не было, потом Калибан заговорил. «Это не смех, Маки. Это то, что вы называете сюрпризом или неожиданностью, но это не смех. Я прервала линию непрерывности. Это бичевание есть обрыв». Маки зафиксировал время происшествия на часах, имплантированных в мозг, и отправил координаты следящему за ним топризиоту. «Нет никакого смысла обсуждать боль», — подумал он. «Также бесплодно было бы говорить о вдыхании бича и выдыхании вещества, или о поддержании обмена, или о голоде, о звездных мазах или о колебанах, перемещающих мыслящих за счет энергии видения». Общение снова забуксовало. Чего-то они все-таки достигли, хотя и Тулук был прав. Контакты через S-глаз для осуществления бичевания требовали определенной временной схемы или периодичности, которую можно было выявить. Возможно, этот процесс включал и линию видения. Ясно одно, Эбнис прочно утвердилась на какой-то вполне реальной планете. Она и вся толпа ее прихлебателей, все они, имели какое-то конкретное местоположение в пространстве с конкретными координатами, которые в принципе можно было выяснить. В толпе этих прихвостней были поленки, перебищики Уривы, нарушившие закон Панспеки и бог знает кто еще. Она купила, кроме того, мастеров красоты и, вероятно, каких-то топризиотов. Да и этот Калибан использовал тот же вид энергии, чтобы потакать преступным наклонностям Эбнис. «Может быть, мы все же попытаемся определить местонахождение планеты Эбнис?» – спросил Макки. «Это запрещено контрактом. Ты должна его соблюдать, да? До самой смерти?» Да, соблюдать до разрыва непрерывности. И этот разрыв уже чертовски близок, да? Положение окончательного разрыва уже видно моей самости, ответил Калибан. Наверное, это эквивалент термина близок. В сфере снова, словно ниоткуда, возникли рука и бич. Снова брызнул сноп ноб искр, после чего рука и бич исчезли. Макир ванулся вперед и остановился у самой ложки. Никогда прежде не отваживался он так близко подходить к Калибану. У ложки было еще жарче, но по рукам побежали мурашки. Зеленоватые искры не оставили никаких следов на покрытии пола. Собственно, они и вообще не оставляли никаких следов нигде. Макке ощутил притягательную силу отсутствия присутствия Калибана. Это интенсивное притяжение вызывало у Макки сильное волнение. Он заставил себя отвернуться от ложки. Ладони его увлажнились от страха. «Чего еще я здесь боюсь?» – спросил он себя. «Эти два нападения последовали друг за другом очень быстро», – сказал Макке. «Да, я тоже отметил позиционное прилежание», — сказал Калибан. «Следующая когеренция лежит на большей дистанции. Вы называете это далеко, так?» «Да. Следующее бичевание будет последним?» «Самость этого не знает», — ответил Калибан. «Твое присутствие несколько ослабляет бичевание». «Ты отвергаешь?» «Нет, отгоняешь». «Несомненно», — согласился Маки. «Но я хотел бы знать, почему твой конец будет означать конец всех остальных существ». Ты перемещаешь в пространстве свою самость с помощью S-глаза, ответил Калибан. Так? Не только я, но все. Почему? Ты можешь научить меня пониманию этого. Этот эффект централизует и объединяет всю нашу проклятую Вселенную. Он создал специальные планеты. Планеты молодоженов, гинекологические планеты, педиатрические планеты, планеты зимних видов спорта, гириатрические планеты, планеты водных видов спорта, библиотечные планеты. Даже Бьюсап имеет в своем распоряжении почти целую планету. Без S-глаза никто не сможет на них попасть, теперь уже не сможет. По последним данным, которые я видел, меньше 1% всех мыслящих существ никогда не пользовались люками перескока S-глаза. Да, это правда. Такое использование порождает узлы соединения МАКИ. Узлы связи будут уничтожены после разрыва моей непрерывности. Это уничтожение необратимо разорвет непрерывность всех тех, кто пользуется люками перескока S-глаза. Если ты так говоришь, то я отказываюсь это понимать. Это происходит, Макки, потому что мои собратья выбрали меня координатором. Нет, это неадекватный термин. Воронкой. Может быть, посредником. Нет, все равно это неадекватно. Ах, я, моя самость, это и есть эсглаз. Макки отправил от ложки. Его охватила волна невыносимого мрачного отчаяния. Ему хотелось закричать. По щекам потекли слезы. и душили глухие рыдания. Как это печально. Организм реагировал эмоцией, но эмоция пришла извне. Постепенно отчаяние улеглось. Маки медленно выдохнул ртом. Он все еще дрожал от пережитого всплеска эмоций. Но это были эмоции Калибана, вдруг дошло до Макки. Эта чужая эмоция выплеснулась, словно волна жара, захватившего все его нервные окончания. Печаль. Вне всякого сомнения, это реакция Калибана на все неизбежные, лежащие на его совести смерти. Я-эс-глаз. Что, черт побери, имел в виду Калибан? Маки подумала о каждом переходе через люк перескока. Узлы соединения? Может быть, нити? Каждое существо, захваченное эффектом «эс» глаза, оказывалось привязанным к нитям, проходившим через люк перескока. Так ли это? Фенни Мэй употребила слово «воронка». Каждый путник проходил через ее руки, чтобы это не значило. Когда же она перестанет существовать, нити оборвутся, и все умрут. Почему нас никто не предупредил, когда вы, калибаны, предложили нам пользоваться эффектом «Эсглаза», — спросил Макки. «Предупредил?» «Да, вы предложили...» «Нет, не предложили». «Мои собратья объяснили эффект. Сознающие ваши волны выразили большую радость. Это они предложили обмен поддержкой. Вы называете это плата, не так ли?» «Но нас надо было предупредить». «Зачем?» «Ну скажи, вы ведь не живете вечно, так?» «Объясни слово «вечно». «Вечно» — это значит «всегда». «Бесконечность, понятное слово?» «Мыслящие существа вашей волны ищут бесконечности?» «Не для индивидов, но для...» «Для вида мыслящих они ищут бесконечности?» «Конечно же». «Зачем?» «Но разве не все этого хотят?» «Но как быть с другими видами, для которых ваш вид прокладывает путь?» «Ты не веришь в эволюцию?» Элла Макке осёкся и сильно тряхнул головой. «Какое отношение ко всему этому имеет эволюция?» «Все существа проживают свой день и уходят», — ответил Калибан. «День — это правильный термин». «День — единица времени, наделенная линейностью. Нормальное длительное существование. Ты ухватил это?» Маки шевельнул губами, но не сказал ни слова. «Длина линии, время существования», — продолжал Калибан. «Это приблизительный перевод. Он правильный?» «Но кто дал тебе право покончить с нами?» — произнес наконец Маки, обретя дар речи. «Право не есть нечто, принятое по умолчанию, Макки», — сказал Калибан. «Учитывая условия правильного соединения, мои собратья собирались взять на себя контроль над с-гласом до того, как случится разрыв моей непрерывности. Но в данном случае такое решение оказалось неприемлемым. Млис Эвнис и ее сообщество укоротили ваш единственный путь. Мои собратья уходят». «Они бежали, пока у них было время, это я понимаю», — мрачно пробормотал Макки. «Время». «Да, это ваш одномерный линейный путь. Это сравнение подходит. Оно не вполне адекватно, но достаточно». «И ты определенно последний Калибан для нашей волны?» «Самос единственно», — ответил Калибан. «Заключительный, последний Калибан — это я, да. Моя самость подтверждает истинность описания». «У тебя есть какой-нибудь способ спастись?» — спросил Маки. «Спастись? А, избежать, ускользнуть. Да, ускользнуть от окончательного разрыва непрерывности. Ты это мне предлагаешь? Я спрашиваю, не было ли у тебя способа бежать так же, как бежали твои собратья. Такой путь существует, но для вас результат не изменится. То есть ты можешь спастись, но это спасение будет означать нашу гибель. У вас есть термин для обозначения чести? Спросил Калибан. Можно сохранить себя, но потерять честь. «Туше», — воскликнул Макки. «Объясни, что такое туше». — попросил Калибан. — Это новый термин. — Да? — о это очень старый, даже древний термин. — Термин, возникший в начале начала линейности, — говоришь? — Да, это связано с узловой частотой. — Узловой частотой? — Вы в таких случаях говорите просто «часто». Узловая частота предполагает, что нечто происходит часто. — Эти слова означают одно и то же, я понял. — Нет, не одно и то же, а нечто схожее. — Принимаю поправку. — Объясни, что такое «туше». Какое значение имеет этот термин? Значение. Ну да. Это термин из фехтования. Фехтование? Ну что такое фехтование? Это поединок на шпагах. Поединок? Ты имеешь в виду какое-то отгораживание. Маки как мог объяснил Калибану, что такое фехтование, шпага, и как с нею обращались мастера фехтования. А кроме того, посвятил Калибана в таинство поединка и соревнования. Эффективное прикосновение. Перебил Маки Калибан, не скрывая неподдельного изумления. «Узловое пересечение. Туше. Ах! Именно такие вещи в вашем виде чаруют нас. Какая концепция? Пересечение линии. Туше. Смысл пронзить. Туше». «Окончательный разрыв непрерывности», — насмешливо произнес Макки. «Туше. Когда ожидается тушей во время очередного бичевания?» «Пересечение и кнута сказал Калибан. «Ты ищешь положение линейного смещения. Да, это так, и это трогает меня. Возможно, мы до сих пор занимаем наши линейности. Да, это так. Но моя самость предполагает, что и другим видам могут потребоваться те же измерения. И мы, уступая им, прекращаем свое существование. Разве не так?» Макки не ответил, и Калибан продолжил. «Макки, до тебя дошел смысл сказанного мною? думая, что твои действия пора саботировать». Буркнул Макки.